После 30 минут. Несчастье! Несчастье! Что такое? Что случилось? Что такое? Комендант убит. Вагон взорван. Золото ограблено. Я ранен. Несчастье! Несчастье! Товарищи, мы обмануты! Стрелочник и часовой лежат здесь в будке. Они связаны! Это провокация бандитов! За каким дьяволом увезли с собой вагон? Комендант послушался стрелочника! Мертвый болван!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 Метель завывала чертом В плече моем ныть и течь Я притворился мертвым И понял, что надо бечь Я знаю этого парня, что орудует в этих краях Он кажется родом с Украины И кличку носит на мах На мах? Да, Намах. Рельсы в полном порядке Так что выходит обман И у него не хватило догадки Мертвый болван Мертвый болван